Глава 39. Ошибочка вышла. Господин президент, у нас проблемы. Соломон Текс стоял на вытяжку, хотя никогда не служил в армии. Его назначение на пост министра обороны являлось одним из парадоксов демократического государства. Ну что ж, давайте убейте меня, я весь под прицелом. Откинулся в кресле главный чиновник Соединенных Штатов. Седьмой флот не уничтожил пирата. Да? Они что, обманули меня? Нет, подводное судно действительно потоплено. Что же тогда? Есть еще одно? Президент начал шарить по столу, разыскивая сигареты. Много лет назад он бросил курить. Это было не то подводное судно. Как не то? Мы еще не имеем четких доказательств, но располагаем данными разведки о том, что русские потеряли атомную субмарину. Где? Президент уже догадался. Приблизительно там, где вы думаете. Черт возьми! Почему перед уничтожением ее нельзя было четко опознать? Военные утверждают, под водой своя специфика, не то что в воздухе. Там нет никаких ответчиков, свой-чужой. И кроме того, зная повадки пирата, нужно было действовать быстро. О господи! Что мы им скажем? Господин президент, мы ведь сделали официальное предупреждение о проведении учений. Кто их просил лезть? Соломон! Но как они сумели туда пробраться? «Господин президент, у нас не бесконечное количество сил. Там и так нехватка кораблей. Нужно не только искать подводного пирата, но еще и всяких любопытных ясменов гонять. Мы и без того согнали в Тихий океан львиную долю эсминцев, опасно обнажив традиционно обороняемые акватории. Какого хрена они нас не предупредили, а? Не знаю, господин президент». «Не доверяют, не доверяют!» Президент США курил. Вот уж негодяи. Мы и так по уши в дерьме, и тут еще свинья. Что делать? Русские сами виноваты, согласитесь? Не будь дураком, Соломон! Это нейтральные воды. Если бы они вторглись в 12 мильную зону, тогда да. Глава администрации Белого дома протянул руку к тумблеру. Вызовите ко мне советника по национальной безопасности и министра иностранных дел, скомандовал он абсолютно бесстрастно. А вы, Соломон, что стоите? Сядьте! Будем думать. Сколько времени прошло с момента? уничтожения Министр обороны сел. 28 часов. Ого! А почему только? Российские корабли повысили активность в радиоэфире. А разведка сумела расшифровать позывные их судна с связи, замаскированного под траулер. Понятно. Господин президент, это уже случилось. Но нужно точно знать, есть ли в районе операции еще какие-то непредусмотренные помехи. Да, действительно, ведь пират еще там. Президент почесал голову, портит тщательно уложенную парикмахером прическу.